Артерию перебило. Глядишь, уже бы и приставился прямиком здесь. Пятеро занимались тем, зачем и были тут оставлены. Один стрелял, второй подавал ему заряженное, третий выглядывал с края, периодически вскидывая ружье и тут же уходя назад. Оставшаяся двойка тоже была в пределе. Камень их пока прикрывал, но если непримиримые обойдут с фланга, это место станет ловушкой. Я потянул взгляд чуть дальше и увидел еще группу горцев. Всего их выходило 15, когда я пересчитал головы по движущимся силуэтам. На всякий случай пересчитал еще раз. Арифметика выходила не в нашу пользу. Пятеро наших на ногах и втрое больше обреков. Я вынырнул из полета и чуть не навернулся, потому что именно в этот момент звездочка затормозила. Наш отряд встал. Видимо, поступила команда спешиться. Все стали слезать с коней. Я, оказавшись на земле, передал уздечку Аслану, а сам отступил на несколько шагов в сторону, к Якову. Тот уже косился, ища меня взглядом, и когда я подошел, вопросительно приподнял одну бровь. 15 сказал я тихо, чтобы не орать на весь строй. «Три группы. Шесть обреков в ельнике, пятерка чуть выше по склону и четверо у камня, который зубом торчит. Какие расстояния?» — не переставая озираться по сторонам, спросил он. От наших до камня, где четверка засела, шагов 45-50, остальные подальше, но чую, они во фланг к казакам зайти хотят. От нас, если сейчас по хребту обходить, меньше версты, да и у наших двое раненых имеется. И это... Чего еще, Гриша? Не выдавай откуда сведения, Михалыч, сам знаешь. Лучше давай малой группой обойдем, я знаю, как зайти сподручнее. А основной отряд пусть в балку спускается, мы их там в клещи возьмем с разных сторон. Яков буквально пару секунд подумал и посмотрел на меня. «Добрый, Гриша, а с тобой потом поговорим». Пластун развернулся и споро направился к атаману. «Почему я вот так все выложил Якову? Тут все просто и сложно одновременно. Не могу я взять так и скрыть важную информацию, которая жизни спасти может. Да и один с этими ухорезами не справлюсь. Никто меня одного, малолетку, все равно не отпустит. К тому же Яков уже давно на меня поглядывает и о чем-то догадывается». Остается надеяться, что не выдаст мою тайну, а уж после боя в спокойной обстановке я с ним поговорю. Признаться, доверяю я этому суровому казаку, с которым не раз уже в переделках побывать доводилось. В общем, время покажет, чего сейчас гадать. Я со стороны наблюдал их разговор и увидел, как Гаврила Трофимыч нахмурился, глянул вперед, потом перевел взгляд на меня. — Гришка! — рявкнул он. — Сюда! — Стыло с Яковом зайти к басурманам сумеешь? — спросил атаман. «Сумеем!» — ответил я. «Через ельник крюком обойдем, там недалеко. И, кажись, я уже понимаю, где они сидят». «Сколько тебе людей?» — спросил Яков. «Ты, Аслан, Захар, Артемий. Думается, хватит. Остальные могут к нашим в балку спускаться. Отвлекут на себя и основной бой дадут. Мы же постараемся не дать им после этого текать». Гаврила Трофимыч кивнул, прикидывая. «Добре!» — решил он. «Яков, возьми еще хоть тройку своих. Действуйте по обстановке». «Как мы начнем их прижимать, и так услышите?» «И без геройства там, понял ли?» «Понял, атаман», — коротко бросил Яков. «Сделаем, Аслан». Я обернулся. «Выходим». «С нами идешь, и вперед всех не рвись», — предупредил я. «Нам всем живыми домой воротиться надо». «Как водится, Гриша», — буркнул он в ответ. Собираться было не нужно, и наша восьмерка выдвинулась в обход чуть левее. Отряд же двинул к балке, оставив нескольких казаков присматривать за конями. Как только прошли через первый ряд елей, снег стал девственно белым, и ноги уже немного проваливались. Благо был он мягкий, сапоги не увязали, как в болотине. Я поправил ремень с винтовкой, проверил оба револьвера в разгрузке. Слушаем сюда. Яков присел на корточки и ткнул пальцем в снег, рисуя схему. Вот тут наш хребет. Здесь ельник, где шестеро сидят. Чуть ниже камень, за ним наши. Мы пойдем вот так, в обход, вдоль ребра, выйдем им за плечо. Захар с Харитоном левее, Артемий с Василием правее, Гришка в середине, Аслан за ним. Ты, Петя, со мной пойдешь, мы на подстраховке. Понятно? Понятно. Почти хором отозвались мы. И по сторонам, глядите, стрельбу до вступления в бой основного отряда не открывать, а лучше, по возможности, и тогда повременить, куда уж лучше будет горцев врасплох застать. Яков поднял на нас тяжелый взгляд. Ясно? Ясно, повторили мы. Ну, с Богом, братцы. Я еще раз нащупал под черкесской свистульку с ханом. В полет входить пока не собирался, но образами поставил перед ним задачу ввести меня, чтобы, не дай бог, на какую засаду нежданную не налететь. Пошли цепочкой. Снег был примерно по щиколотку. Местами выше, но идти можно. Внизу, со стороны балки, все так же редко хлопали выстрелы. «Аслан!» – тихо окликнул я, когда он поравнялся. «Твоя задача – левый фланг держать». «Кто голову поднимет, сразу бей!» «Понял!» — кивнул он. «За спину не переживай. За собой лучше смотри!» — фыркнул я. Он усмехнулся, но спорить не стал. Минут через десять, а может и раньше, мы вылезли к тому самому ельнику, что я видел глазами хана. Сверху он выглядел безобидно. Деревья, куча снега, кое-где темные камни торчат. Яков показал рукой чуть ниже и вопросительно приподнял бровь. Я кивнул. Мы аккуратно обошли ельник с тыла, стараясь держаться складок местности, где нас снизу не видно. Сюда уже доносились приглушенные голоса горцев и иногда лязг оружия. Видно, кто-то как раз заряжался. Я осторожно выполз чуть вперед на позицию, нашел щель между двумя почти сросшимися стволами, приложил глаз к прицелу. Снизу, слева, на склоне, увидел троих, лежат. Стволы направлены вниз, к балке. Чуть выше, у растрескавшегося валуна, сидел тот самый бородатый, которого я отметил еще в полете. Лицо смуглое, борода аккуратная, папаха добротная, мохнатая. В какой-то момент снизу раздалось множество выстрелов. У основного отряда началось веселье. Донеслись команды Гаврилы Трофимыча. «Люба, братцы! Люба!» Послышались голоса отстреливающихся казаков. Явно обрадовались подмоги. Я плавно выбрал спуск. Револьверный Кольт М1855 толкнул в плечо. Бородатый дернулся, схватился за грудь и завалился на бок. Почти одновременно грянул выстрел Аслана. Его штуцер выдал сочный звук, и тот, что сидел рядом с бородатым, откинул голову, опрокинувшись на дерево. Краем глаза я увидел, как захар с харитоном вывалились чуть левее и дали залп по тем, что лежали ниже, вне нашей зоны видимости. Надеюсь, попали. Справа Артемий с Василием отработали также слаженно. Верхняя группа непримиримых быстро кончилась. Те, кто еще был жив, дернулись, пытаясь отползти вверх, но уже поздно. «Не стой!» Яков толкнул меня плечом. «Гляди!» Я перевел кольт чуть правее. Там пробегал горец в мохнатой папахе. Стрелял почти вслепую, по вспышке. Но дистанция была небольшая, и еще один рухнул в снег. Внизу в балке уже шла настоящая сеча. Наши выдавливали обреков из балки массированным огнем. Как ни крути, а три с лишним десятка стволов — это вам не баран чихнул. Крики раненых, стоны, шум выстрелов — все это слилось в один непрекращающийся гул. Горцы втеснили камню, за которым была пятерка казаков и двое раненых. «Яков!» — крикнул кто-то справа. «Один вверх дернул. Я успел заметить, как горец вместо того, чтобы полить вниз, рванул вверх по склону к хребту». Видать, почуял неладное. Двигался легко, словно по ступенькам, почти не проваливаясь в снег. Мой, коротко сказал Аслан, вскидывая штуцер. Давай, кивнул я. Аслан прицелился, нажал на спусковой крючок и окутался облаком дыма, который тут же стало сносить легким ветерком, а Брег будто запнулся и покатился обратно вниз по склону. Мы с Яковым еще раз отработали по тем, кто шевелился. Потом стрелять стало некуда, да и нечем. Те, кто остался жив, или вжались в землю, или пятятся вниз. Там их встретят наши. Я принялся перезаряжать винтовку и закончил одновременно с Асланом. «Вниз!» – скомандовал Яков. «Гришка, Аслан, за мной!» «Остальные прикрывают!» Мы сорвались с места и побежали по склону, цепляясь сапогами за выступающие из земли корни. Периодически по лицу хлистало ветками. Остановились, и я успел увидеть, как низкий коренастый обрек с кинжалом в руке – Рванул прямо к лежащему раненому, тому самому, у которого нога перебита была. Без лишних слов я рванул вперед. Здесь были и наша пятерка, оставшаяся на прикрытии, и горцы, которым просто некуда было отступать. Потому они и решились идти на прорыв именно тут. Бой уже переходил в рукопашную. Я бросил винтовку перед собой на землю, в последний момент пнул ее в сторону, тем самым убирая в сундук. Так хоть исчезновение оружия из рук никто заметить не должен был, показалось мне в тот момент. В такой кутерьме стрелять было опасно. Своих легко задеть. На ходу я потащил левый револьвер из нагрудной кобуры, а правой шашку. Пробегая мимо схватившихся с казаками горцев, успел на бегу выстрелить одному в бок, а второму, не останавливаясь, рубанул по спине. А Брек, которому я хотел помешать, уже заносил клинок над раненым, но я успел первым. Выстрел. И тот откинулся в сторону, не выпуская из рук кинжала. В следующий миг какой-то изворотливый и довольно массивный горец влетел в меня правым плечом. Весовые категории у нас были совсем разные. Меня просто снесло. На несколько мгновений сознание поплыло. Когда я открыл глаза, увидел нависшего надо мной Абрека и медленно приближающийся к груди кинжал. Еще успел расслышать гортанный хриплый голос. За умара ответишь, сын собаки. Глава 12. Крот в станице. Все произошло очень стремительно. Я летел вперед без прикрытия, на скорости, чтобы предотвратить гибель раненого казака, и когда меня сбили с ног, толком ничего понять не успел. Будто самосвал, несущийся под горку, пронесся, задев незначительное препятствие, и отшвырнул в сторону. Кратковременная дезориентация, провал в темноту и потеря сознания. А когда очухался, было уже поздно. Слова Абрека, собирающегося насадить меня на кинжал, я разобрал отчетливо. Этот ухарец решил отомстить мне за смерть Умара, которого я подстрелил в предгорьях еще летом, когда ходил на охоту. Тогда мне удалось пленить молодого горца. После того на трех девок сменяли, включая Устинью Тарасову. Мысли эти пронеслись в голове за какие-то доли секунды. Абсурдно, но это была обычная попытка моего сознания построить причинно-следственные связи. На воспоминания перед смертью все это никак не походило. Не успел я додумать, как кинжал, продолжавший приближаться к моей груди, вдруг остановился в паре сантиметров от цели. Горец, сжимавший его, дернулся, потом еще раз и еще, после чего повалился на бок. Благо, что не на меня, а то своей массой вполне мог вогнать в меня. Я повернул голову и увидел Аслана в облаке дыма. Странно, но звука выстрелов не разобрал, только непонятный гул. Аслан стрелял на ходу. Прямо в этот миг он выныривал из дыма, оставленного после трех выстрелов подряд из лифаше. В паре шагов справа от него несся Яков Михайлович с шашкой и револьвером в руках. На ходу он окинул меня быстрым взглядом, понял, что срочной помощи мне не требуется и ворвался в сечу, которая уже входила в завершающую стадию. «Аслан, помоги нашим!» Попытался крикнуть я, но голос звучал будто из бочки. Главное, что до адресата слова добрались. Аслан развернулся к рукопашной, где в трех местах сцепились наши казаки с горцами и сделал еще несколько выстрелов. По всему видно, опустошил барабан окончательно. Я заметил, как Абрек, что прорывался с левой стороны, сложился пополам и упал лицом в снег, так и не успев толком поднять ружье. Яков тем временем добрался до оставшихся. Несколько выверенных ударов шашкой, и бой был окончательно завершен. Я попытался подняться на ноги. Сначала пришлось повернуться на бок, потом встать на колени. Где-то на этом моменте мне помог Аслан. «Гриша, ты как?» – расслышал я теперь уже вполне отчетливый голос. Ну, слава богу, похоже, сбой со слухом был кратковременный, а то такого счастья мне, ну, совсем не надо. Нормально, Аслан, нормально, жить буду благодаря тебе. Да брось, Гриша, давай вот сюда, посиди чутка. С этими словами он подтянул меня к камню, рядом с которым валялась небольшая овечья шкура, и усадил так, чтобы я мог опереться спиной. Я огляделся по сторонам и увидел, как в нашу сторону уже бегут казаки из основного отряда. Где-то поодаль, чуть выше, у ельника, еще раздались несколько последних выстрелов. На этом бой и завершился. Рядом Аслан уже убирал револьвер в кабуру. Я разглядел фигуру атамана, раздающего на ходу приказы. «Раненых перевязать и к станице, поспешать надо», – кивнул он на наших. «Горцы живые есть». «Имеются», — отозвался кто-то. «Пока троих нашли. Все подранены, но живы покуда». «Раны проверьте, чтобы кровью не истекли, и тоже в станицу их», — распорядился атаман. Кто-то уже, по его слову, начал сбор трофеев, разбросанных вокруг. Тела убитых горцев стаскивали в ряд. Вышло их, в конце концов, без малого дюжина, включая того самого в более дорогих одеждах, которого я приметил, когда с ханом разведку проводил. Трофеи складывали в одну кучу. С убитых врагов тоже снимали все ценное. Живых горцев так и осталось. Трое. Все подранены, но до станицы дотянуть шансы имели. Их оттащили чуть в сторону, у двоих раны перевязали, третий был совсем плох. Только стонал сквозь зубы. — Гляди, чтоб кровью не истекли, — напомнил Гаврила Трофимыч. Они нам живыми нужны пока. — Этому надо ногу перетянуть повыше раны, иначе не довезем. Я ткнул пальцем в самого тяжелораненого Абрека. Паша кивнул, срезал с его рубахи кусок материи и перехватил как надо. Я уже хотел отойти, но краем глаза заметил у того в поясе что-то светлое. Это оказался клочок бумаги, сложенный в четверо и заправленный за поясной ремень. Для обычного горца какие-то документы с собой. Вещь нетипичная. Я осторожно вытащил бумагу, развернул. Несколько кривоватых, но вполне себе понятных слов. Балка за глинистый. Разъезд. На рассвете. Видно было, что писал человек грамотный, пусть и не писарь. «Чего там, Гриша?» Яков оказался рядом, как обычно, подойдя тихо. «Потом, Михалыч...» Также тихо ответил я и сунул бумажку во внутренний карман черкесски. «Не сейчас». Он чуть прищурился, но кивать не стал, только фыркнул. «Раненых наших? Аккуратно!» Подвое двое подхватили и потащили к тому месту, где стояли кони. У нас таких оказалось пятеро. Один из них получил довольно тяжелое ранение в живот. Шансов у казака выжить при нашем уровне медицины почти нет. Но как бог даст. Потом кто-то подогнал и трофейных коней. Тех самых, что нашли у ельника, где сидели непримиримые. На них же погрузили собранные трофеи. «Так», — подытожил атаман, оглядываясь. «Порядок такой. Впереди пара». «Захар и Василий, разведка идете. За ними раненые. Шагом не гнать, не трясти лишка. Потом трофейные кони. Остальные замыкают. Не дай бог, чтоб по дороге никто из этих...» Он кивнул на пленных. «Не решился своих отбить». Аслан подвел звездочку. Я взобрался в седло. В целом, после того столкновения уже чувствовал себя нормально. Вот что значит молодой организм, да еще с возможностями регенерации и быстрого восстановления. Жрать, правда, хотелось неимоверно, но это я собирался исправить прямо по дороге. Пожевать чего-нибудь в седле. Запасы-то имелись. Хан устроился в своем коконе, куда я забросил пару хороших кусков мяса из сундука. Молодец, Хан. Тихо похвалил я Пернатова. Добрый сегодня поработал. Отдыхай теперь. Через пару минут колонна двинулась размеренным, осторожным шагом, как и было велено начальством. Лошадей-горцев вели в поводу. Они фыркали, мотали головами, но в целом шли сносно. Яков подъехал ближе, пристроился сбоку. Молча ехал рядом какое-то время, будто подбирая слова. «Ну, выкладывай!» Наконец проворчал он. «Что это ты там сегодня учидил? Не первый раз уж замечаю за тобой такое!» Я вздохнул, прекрасно понимая, что хочет выведать пластун, но место и время явно не располагали к таким разговорам. «Не на ходу, Яков Михайлович», — честно ответил я. «Давай до дому доберемся, сядем спокойно, там и поговорим». Он хмыкнул, но спорить не стал. «Добре», — буркнул только. Повисла короткая пауза. Потом он вдруг дернул повод и глянул на меня по-другому. «Ты мне лучше вот что скажи, герой», — в голосе чувствовалось раздражение. «Ты чего туда один без прикрытия попер, словно бешеный? Смерти своей ищешь?» «Я поморщился. Там наш раненый лежал», — сказал я. «Сам же видел, прикончили бы его в миг А я был ближе всех, не мог иначе». «Ближе всех», — передразнил Яков. «Ты хоть понимаешь, что тебя там и вправду могли жизни лишить? Ты пластуном стать собираешься. Так что думать должен головой, а не сердцем. Иначе в следующий раз все дело загубить можешь». «Понимаю», — ответил я. «Сейчас понимаю, а тогда будто бес вселился. Да и правда, убили бы казака». «Ладно», — бросил он, — «ругать потом будем. Сегодня ты уже свое получил. Чего там обрат тебе выкрикнул, когда над тобой с кинжалом навис? Знаешь, за что он меня жизни лишить хотел?» И, дождавшись, когда тот с вопросом переведет взгляд на меня, продолжил. «За Умара он меня хотел убить. Сказал, за Умара ответишь, сын собаки». «Какого еще Умара?» уточнил Яков. «Помнишь летом, когда я в предгорье на охоту ходил?» — напомнил я. «Привел тогда двух коней, мальчишку-горца, до да Умара мертвого. На живого потом трех девок из станицы сменяли. Там еще Устинья Тарасова среди освобожденных была». А, -а, -а Яков кивнул, — «было дело». «Помню, был такой». Огрызался все. «Вот, а за убитого мною Умара выходит, и мстили», — сказал я. Меня тогда, помнится, предупреждали, что старшие братья живы и шибко неугомонные. Вот волна, гляди, как докатилась. Был ли этот, застреленный Асланом братом тому Умару или просто много знал, не ведаю. Но вот интересно, как он меня признать сумел. Я, например, его ни разу в жизни не видовал. Мы пару минут молча ехали, переваривая сказанное. Снег тихо поскрипывал, дыхание лошадей шло в такт. Знаешь, что тут еще занятное, добавил я. Бумажку помнишь? «Угу. Так на ней были сведения о нашем разъезде и времени. Худо дело. Похоже, предатель среди наших. Я поэтому и просил тебя повременить. Надо сначала атаману сказать, а уже потом решать, что с этим делать. Иначе спугнем, а потом ищи свищи ветра в поле. Сами бы они такое не написали», — хмуро сказал Яков. «И точное время не знали бы. Значит, в станице, либо рядом, завелся кто-то, кто горцам важные сведения сносит», — подвел я. До станицы добрались уже затемно. Все вымотались, включая лошадей. Нас ждали. И, получив вести, что погибших пока мест нет, многие облегченно выдохнули. Раненых понесли сразу к избе Эскулапа. Туда же атаман велел и обреков свести. Коней горцев, нагруженных трофеями, погнали к правлению. «Порядок есть порядок». «Гриша», — Гаврила Трофимыч глянул на меня, «домой дуй». «Отогрейся, голову прочисти». А как отдохнешь, с утра в правлении жду. Разговор у нас будет. Слушайся, таман, отозвался я. Мы со сланом отвалились от общей колонны у площади и шагом потянулись к нашему двору. Жрать хотелось зверски. Я на ходу схрумкал пару сухарей до да хлеб с куском сала. В сундуке, конечно, запасов хватало, но не стану же я посреди дороги, прям в строю, пир, невесть откуда взявшийся устраивать. Так что только червяка заморил. А организм молодой, да еще и усиленный способностями, все давно переработал. Желудок урчал. Хан в своем коконе тихо ворочился, поскрипывая когтями. Не люба ему так путешествовать, но хоть обратно шагом двигались, а туда ведь и рысью, и галопом неслись. Я только сейчас по-настоящему понял, что бедолаге пришлось перенести в этой мохнатой клетке. Аслан ехал рядом, молчал, только иногда ладонью по шее ласточки проводил. Он тоже устал, но держался бодро. Мы свернули за знакомый плетень, и звездочка сама прибавила шаг, чутко чувствуя, что дом близко. Алена, должно быть, услышала нас еще в хате. Дверь распахнулась, и она выскочила на крыльцо. Увидела меня, замерла на миг, будто не веря. Потом бегом слетела со ступеньки. Машка следом выскочила и кинулась ко мне. «Гриша! Живой! Живой Маш!» Ухмыльнулся я, слезая из седла. «Какой же еще девонька?» Алена подошла медленнее. «Напугали вы нас», — тихо сказала она. «Доля такая казацкая, Алена. Некуда деваться». «Не забывай, где живем, и что казачка ты теперь», — ответил я. «Вот замуж выйдешь, да ослана в войско примут, так и будете жить. Учись это принимать и головой, и сердцем. Нет у нас другого пути, и не будет, по всей видимости, на нашем веку». Алена перевела взгляд на ослана Тот стоял, держась чуть поодаль. Она подошла, скромно его обняла и поцеловала в щеку. Дверь хаты скрипнула. На пороге показался дед, Игнат Ерофеевич. Вышел не торопясь, в теплушке поверх ватного бешмета, будто и ко сну не собирался. Он внимательно осмотрел нас обоих, задержал взгляд на моем лице, где наверняка было написано, что день вышел так себе. Потом перекрестил. «Спаси Христос!» Негромко произнес он. Что вернул вас обоих? Заходите уже. Нечего на дворе мерзнуть. Сейчас, деда, будем. Только лошадок на ночь пристроить надо. Пока мы со Сланом устраивали коней, Алена унеслась накрывать на стол. Повечерить. Я вспомнил еще раз про записку, которая лежала за пазухой. Балка за глинистой. Разъезд. На рассвете. Это был не Умар и не его братья. Этот его родственничек, возможно, и случайно в том отряде оказался, а не на меня конкретно охоту вел. Ведь то, что я там окажусь, вовсе не было предсказуемо. Да и глупо. Можно придумать способ попроще, чтобы меня из станицы выманить или подкараулить где в дороге, коли уж решили твердо за родственничка отомстить. Выходит, их грамотно навели именно на десяток уристого. — Гриша! — Аслан дернул меня за рукав. — Ты чего задумался? Да так. — отмахнулся я. — Кишка кишке бьет по башке. — Чего? — вытаращился он. — Вечерить, говорю, пошли, джигит. Завтра надо обязательно обсудить все это с атаманом. Может, у него какие мысли будут? Да и, возможно, Михалыч уже шепнул Гавриле Трофимычу насчет той бумаги. Глядишь, это и было поводом меня утром в правление выдернуть. Проснулся я какой-то разбитый, будто не спал, а мишки всю ночь ворочал. Но раз глаза сами собой открылись еще до рассвета, значит, организм по инерции уже привык просыпаться. Отменять пробежку из-за вчерашней замятни не стал. Пронька уже ждал у ворот, как штык. Переминался с ноги на ногу, но виду, что мерзнет, не подавал. «Ну что, Проня, побежим?» — хмыкнул я. «А то как же!» — кивнул он. Не успели мы толком отдалиться, как в бешмете нараспашку нас нагнал Аслан. «И я с вами!» — выдохнул он. «Сам напросился!» Пожал я плечами. Бежали по утоптанной улице к выезду из станицы. Снег поскрипывал под ногами, мороз щипал щеки. Пару первых минут дыханию привыкнуть было непросто, а потом ничего, в норму пришло. Пронька дышал ровно, как положено. Как-никак слета круги нарезает. Почитай по боли моего. Аслан сначала держался вровень, даже на полкорпуса вперед вырвался, но уже к середине круга стал отставать. Дыхание сбилось. Пар валил, как отчайника Пришлось сбросить темп, чтоб джигита не угробить. Когда вернулись ко двору, Аслан, прислонившись к плетню, еще пару минут только воздух ртом ловил. Потом все-таки выпрямился, вытер рукавом лоб. «Братцы, я с вами хочу бегать. Ну и остальную науку воинскую постигать», — выговорил он наконец. Не «Негоже, чтобы я после какого-то круга вокруг станицы дышать не мог. Не делай это для воина». «Добрый, Аслан!» – кивнул я. «Вон, Пронька уже все почитая освоил. Так что, если меня дома нет, не отлынивай, к нему присоединяйся». Он довольно улыбнулся, подмигнув Проньке. «Идем в хату, согреемся». Пронька отправился к себе, а мы с Асланом пошли домой. По дороге я протянул ему полтину. «Держи», – сказал я. «Помнишь, вчера про Машкины башмаки говорили?» Он кивнул и вопросительно посмотрел на меня. «Сходи сегодня к Степанычу-сапожнику, в лавке которого нас вчера пряниками угощали». Улыбнулся я, вспомнив ту картину. «Закажи для Машки башмачки, да чтоб к Рождеству стачать поспел». Аслан кивнул. «Мерки у Машки сам придумаешь, как взять. Ну или что-нибудь из ее обувки прихватишь, чтобы новая как надо сидела. Можешь, чутка с запасом. Девочка быстро растет». «Сколько стоит?» — спросишь. «Если полтины не хватит, скажешь, как готово будет. Рассчитаемся. И скажи, что тебя Григорий Прохоров отправил». «А то черт его знает, этого сапожника, что у него на уме!» «Доброе. Сделаю, Гриша!» — коротко ответил Аслан. «Здорово ночевали, Гаврила Трофимыч!» — вошел я к нему. «Слава Богу, Гриша!» — поднял на меня глаза атаман. «Проходи давай!» — он кивнул на лавку. «Садись! Сейчас Яков зайдет и погутарим!» Я сел на край лавки, возле стены. Дверь скрипнула, и в горницу протиснулся Михалыч. Снял папаху, отряхнул снег. «Здравы будьте! Вызывали, Гаврил Трофимович!» — спросил он. «Вызывал, вызывал!» — кивнул атаман. «Про дело вчерашнее говорить станем. Садись. В ногах правды нет». Яков сел рядом, чуть ближе к столу. Атаман какое-то время молчал. Перекладывал с места на место гусиное перо, потом кивнул мне. «Давай, Гришка, показывай свою находку!» — сказал он. Я вытащил из внутреннего кармана аккуратно сложенный клочок бумаги, Расправил и положил на стол. Атаман с Яковом наклонились. Балка за глинистой. Разъезд. На рассвете. Прочитал вслух Гаврила Трофимович. Етишкин корень». «Да». Тяжело вздохнул Яков. «Собаки». «Вот это меня и грызет», — сказал я. «Знали они, что десяток Егора Андреевича там будет, и поджидали». Атаман потер ладонью подбородок. «Кто у нас знал, что Уристов на рассвет разъезд поведет?» Задумчиво проговорил он. «Яков, пиши. Я по памяти сейчас скажу. Сам Уристов, дежурный по правлению, писарь мой, Дмитрий Гудко, который приказ написал. Я сам. Ты, Яша, ну и пара стариков, кто график патрулей составляет. Да те, кому самим в разъезд идти, естественно. Еще ж бабы их!» — вставил я. «Бабы то отдельно. Не принято у нас дома о таком болтать», — отмахнулся атаман. «Меня другое гложет». Он ткнул пальцем в бумагу. «Тут не просто разъезд глинистый», — сказал. «Тут именно сказано «на рассвете». И место указано, верно. А про балку тут даже не все из наших знают, что там удобно засаду ставить». Яков кивнул. Уристов про маршрут в правлении говорил, — припомнил он. при мне. Писарю диктовал. Мы с тобой тогда как раз карту смотрели, Гаврил Трофимович. И кто еще притом был? Прищурился атаман. Михалыч задумался. Кого-то еще помню, сказал он. У печи стоял. Грелся, кажись. Не скажу точно, кто. Тогда внимания не обратил. Голова другим занята была. Он постучал пальцем по столу. Вспомнил, хмуро сказал Яков. Наш новенький подводчик. Как его? «Семен, что ли, который две седмицы назад появился?» «А откуда он вообще здесь взялся?» Перевел я взгляд на атамана. «А кто его знает?» Ответил тот. «Товары от Макарова в станицу вроде как возит. Вот и отирается здесь частенько. Вот только ума не приложу. Если это он, как смог пронюхать про разъезд?» «Вот и первое совпадение», — пробормотал я. «Вполне его могли к нам отправить совсем для другой цели». Пробраться у Мара мне Яков поведал. Да и сам я тело признал», — тихо сказал атаман. «Не думаю, что месть тебе с этой бумагой». Он постучал по ней пальцем. «Связано. Но на чеку быть стоит. Сам чего думаешь, Гриша? У тебя башка всегда по-другому варит. Для того и позвал». «Крота искать надо в станице», — ответил я. «Вряд ли он из других мест. Семена-то подводчик, а ли кто другой, то доказать надо». — Негоже ведь человека так огульно обвинять. — Как ты его назвал? — не понял Гаврила Трофимович. — Крот. Смысл простой. Свой он, да только яму под своими же роет. Одно слово — крот. — Смысл понятен. Хай будет крот. — буркнул атаман. — Не люблю, когда подо мной землю роют. — Так. — он положил ладонь на бумажку. — Порядок будет такой. Про записку эту пока никто, кроме нас троих, не знает и знать не должен. «А дальше?» – спросил Яков. «А дальше?» – атаман перевел взгляд на него, потом на меня. «Вы вдвоем, как чутко отдохнете, глядите в оба по сторонам. Перехватить нам этого крота потребно. Сейчас так обошлось, а мог ведь и весь десяток полечь». «Понял?» – кивнул Яков. «И еще», – добавил атаман. «Гриша, я об этом бумагу составлю для Андрея Павловича». Глядишь, у него соображения, какие будут. Добре. Все правильно, Гаврила Трофимович. Яков молча кивнул, подбородком дернул. Я посмотрел на бумажку под широкой ладонью атамана. В голове вертелась только одна мысль. Если крот у нас и правда завелся, то он вполне может быть уже давно среди нас. За руки здоровается, в строй встает или делом, каким в станице промышляет. Вспомнилось и то, когда Лещинского наши казаки вели, а тот через очень хитрую балку сбег. И Яков тогда сказывал, что помог ему видать кто-то из наших. В теории это мог быть один и тот же человек, что и сейчас. Если им окажется подводчик Семен, это еще полбеды. Там проще все. Но что-то мне подсказывает, что собака зарыта гораздо глубже. Глава 13. Тихая охота. Я шел исправление домой, не торопясь, и переваривал все услышанное у атамана. Да и то, что вчера в балке приключилось, тоже в голове крутилось. Прав, Михалыч. Ох, как прав, когда говорит, что не след было мне лезть в самую сечу. Голову сложить мог проще простого. Сейчас задумываюсь и понимаю, что так оно и есть. Нет, то, что казака спас, это хорошо, но действовал я тогда чисто на эмоциях. А головой думать надо прежде всего. Возможно, и нашелся бы другой способ, не настолько сумасшедший. Холодный ветерок дул в лицо, стала ощутимо зябка. Небо сегодня серое, день, считай, почти самый короткий в году. Солнышко уж больно не хватает. 16 декабря на дворе. До Рождества всего ничего осталось. В станице подготовка полным ходом идет. Сейчас пост, да и последняя неделя перед Рождеством самая строгая будет. Но готовиться к празднику Вера не запрещает. Вот и дымят трубы, щиплются гуси, подбираются горшки для кутии. Я свернул к нашему двору. Снег тут был потоптан. Свежие следы отлично видать. Аслан, думаю, еще наших лошадок обихаживает. Про них тоже надо хорошо подумать. Ведь по уму Аслану в войско на службу вступать». Если оружие я ему из своих трофеев собрать и смогу вполне годное, то вот с конем вопрос. Да и мне самому надо летом постараться взять же ребенка и начинать готовить его к будущей службе. Глядишь, через 3-4 года у меня будет умелый строевой конь. Но уже сейчас понимаю, что труда в воспитании такого придется вложить немало. Хоть я и мечу в пластуны, а доброго коня, ученого по всей науке, Завести всякому казаку следует, а вот ослану нужен уже считай готовый строевой. Это, конечно, будет не собственноручно выращенный, как его павший летом от пули непримиримых, но все равно лучше для службы, если сравнивать с ласточкой и звездочкой. К этим лошадкам я уже привык за последнее время, почти полгода они со мной, но как ни крути, не молодые уже кобылы, и выносливость не та, что потребно. В хозяйстве им место найдется но не в походе долгом. Во двор зашел. Звездочка с ласточкой сразу повернули морды в мою сторону. В какой-то момент даже показалось, будто глаза прищурили. Словно чуяли, что их молодой хозяин как раз об их судьбе размышлял. Я не удержался. Подошел, погладил обеих и угостил припасенными на такой случай сухарями. Управился. Аслан вышел из хлева, в рабочей одежде, с вилами, рукава по локоть закатаны. Видать, навоз чистит. «Все в порядке, не переживай», — сказал я. Он глянул на мой задумчивый вид и, наверное, понял, что все рассказать ему просто не могу и настаивать не стал. Эту черту я в нем давно приметил. Бывают люди въедливые, хоть кол на лбу тиши. Пока их прямым текстом в пешее путешествие в неприличную зону не отправишь, не отстанут. А бывают вот такие, как Аслан, думающие, если бы он к первой категории относился мы бы точно не ужились. А так я к нему привык. Тоже как-то прикипел, как к члену семьи. И на то, что в нем часть горской крови имеется, по большому счету мне плевать. В прошлой жизни у меня друзья разных национальностей были. В основном, конечно, из стран бывшего союза. Да и служили мы в полном интернационале, и плечо друг другу подставляли одинаково. Поэтому проблемой такую дружбу и в этой жизни не считаю. Приходится, правда, так или иначе подстраиваться под нормы и правила, существующие в этом времени, с учетом того, что попал я в тело не нибудь а казачьего сына, да еще, по сути, на периферии Российской империи. И эти правила и уклад жизни в станице, мне кажется, в большой степени вполне справедливыми. Они ведь не на пустом месте возникли, а по крупицам веками складывались. И, думается... Именно устои эти и позволяют казакам выжить в условиях практически постоянных боевых действий, охраняя при этом границы отечества от супостатов. Жаль только, что очень многое мы растеряли в 20-21 веках. «Я тоже закончил, кажись», — сказал Аслан. «Навоз выгреб, воды в корыто подлил, овса подсыпал, сено в ясли положил. Сейчас заведу и пусть отдыхают. Пади уже проветрились на улице». Вот и славно сказал я. «Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется?» Он вопросительно глянул. «Бани!» — честно признался я. «Всю эту кровь, гарь, дурь вчерашнюю смыть!» «Так давай растопим!» Тут же предложил Аслан. «Все одно холодно. Глядишь, и дед кости погреть сподобится. Дело-то он это больно уважает!» «Давай!» — согласился я. «Как лошадей заведешь, начинай растапливать да воду носить!» А я сейчас до деда дойду и приду тебе помочь. Доброе, кивнул он. А, погоди, ты у Степаныча, сапожника, был? Да, все сделал. За работу попросил рубль с полтиной. То есть рубль еще должны будем. Обещал крайний срок 24 декабря отдать. Так что загляну к нему 22 на всякий случай. Добрый, Аслан. Хорошую цену Степаныч попросил. Я примерно так и думал. На, держи сразу, чтобы потом не бегать. Протянул ему рубль серебром. «Благодарствую, Гриша». «Эй, брось ты! Опять за свою! Махнул я рукой и двинул к дому. В хату я зашел, стягивая себя по паху. От печи приятно тянуло теплом и запахом щей. Машка на лавке что-то снова лепила. Это я Аленке подсказал. В тесто соли добавлять. Вспомнил из прошлой жизни простенький прием для детских забав. Вот и Машенька теперь не унимается. Была бы ее воля, всю муку и соль на это дело перевела бы. Зато потом бегает довольная, всем свои кулебяки до да колбаски показывает. Но, по ее словам, это всегда разное животное. Надо бы еще краски ей добыть, чтобы свои творения раскрашивать. Тогда радости будет точно полные штаны, и рискуем ребенка вовсе потерять. До полного, так сказать, расходования тех красок, ну и соли с мукой в доме. «Дедушка, ты дома?» – спросил я. «Дома, дома!» – прокряхтел он. «Опять, что ли, Гриня, головой приложился?» «Есть немного, деда», — хохотнул я. Но в этот раз легко отделался, не переживай. Игнат Ерофеевич сидел, упершись руками в колени, оглядывая меня с ног до головы, будто проверял на целостность. «Ну и добре», — проворчал он. «Чего опять задумал?» «Деда, баньку хотим сегодня со сланом затопить», — ответил я а то вчера наползались вдоволь, поваляться пришлось и на снегу, и на камнях, а на ночь уж вовсе топить не с руки было. Ты как, погреться не желаешь?» Он усмехнулся краем губ. «Готовьте, да зовите чего уж там». «Похожу с вами, малеха», — кивнул он. «Сейчас исподнее чистое приготовлю», — сказала Алена. «Не спеши шибко, часа через два не ранее поспеет», — сказал я девушке. «С паром мы сегодня не увлекались». Все-таки дед с нами. Когда уж он свой мацион закончит, тогда и мы вениками в охотку пройдемся, да на камне поддадим как надо. Дед выведал все о наших вчерашних приключениях. То, что меня могли прирезать, деду говорить не стали. Незачем его лишний раз тревожить. Он калач тертый, однако возраст уже дает о себе знать. Поэтому если есть возможность нервы ему поберечь, зачем ее пренебрегать? Мысли мои тут плавно перешли к Егору Андреевичу. К уряднику я тоже проникся. Как-никак под его командованием два раза в боевых операциях участвовал. И оба раза он себя с лучшей стороны показал. Надо бы с Уристовым повидаться и с Искулапом по поводу раны поговорить. Вдруг там пригодятся какие мои немногочисленные знания по медицине из будущего. Баня прошла по плану. В общей сложности затянувшись часа на три. Так хорошо расслабились, что намного раньше обычного я завалился спать. Как, собственный дед со Сланом. Ну и не страшно. Иногда можно себе такую слабость позволить. Тем более в моем возрасте. На следующий день с утра, сразу после тренировки и завтрака, я стал собираться. Дед глянул на меня с немым вопросом во взгляде. «К эскулапу, деда», — сказал я. «Егора Андреевича проведать хочу, если добро дадут». «Ну, ступай с Богом». «Только гляди у меня, никуда снова не вляпайся!» — напутствовал он меня. «Понял, деда», — улыбнулся я в ответ. До избы, где наш станишный доктор обитал, было недалеко. Этот дом все знали. Туда лишний раз попадать никто не хотел. Во дворе топталась пара казаков. Один, судя по туго перемотанной голове, был вчерашний легкораненый. Второй просто гостинцы кому-то из болезных принес. «Здорово ночевали казаки», — поприветствовал я станишников. «Слава богу, Григорий!» — ответили они по очереди. «Доктор наш у себя!» — хотел Егора Андреевича проведать. «А где ж ему еще быть, раз раненых столько?» — ответил здоровый казак со свертком, начиная набивать трубку. Я постучал кулаком и приоткрыл дверь. Внутри пахло знакомым набором. Дым, хвоя, какие-то травы, аптечные запахи. Спирт или самогон. Эскулап, невысокий, седой, с колючими глазами, как раз руки от тряпку вытирал. «Здравия желаю, Семен Петрович!» – поздоровался я. «Можно?» «Если по делу, а не языком чесать можно!» – буркнул он. «Ты-то чего приперся? Вроде же вчера обошлось!» Оглядел он меня со всех сторон. «Егора Андреевича проведать хотел», – сказал я. «Если позволите». Он хмыкнул, глянул на меня оценивающе. «Ладно, ступай за мной, только шуметь не вздумай. Лучше вообще рот на замке держи». Я не стал пререкаться. «На кой оно мне?» Урядник лежал в дальней комнате. Свет падал из маленького окна на столик. Рядом стояла свечка, таз, какие-то склянки, видимо, с лекарствами. Он был бледный. Подбородок начала затягивать седая щетина. Услышав шаги, урядник чуть приоткрыл глаза. Я заметил, что дыхание у него частое и поверхностное. «Здрав будь, Егор Андреевич!» Я подошел к кровати. «Это я, Гриша». Он моргнул, попытался повернуть голову. Живы все, кто отход ваш прикрывать остался. Продолжил я. Раненые, правда, есть. В соседних покоях их врачуют. Вот зашел справиться, как вы. Спаси Христос, Гриша. Выдохнул он. Поведали мне уже, без подробностей, конечно. Ну да ладно. Главное, выручили казаков. Да что вы говорите такое? Кто же в стороне останется? Я чуть улыбнулся. Давайте и вы поправляетесь уже. Глядишь, еще нас вместе, куда Гаврила Трофимович отправит. «Дело-то не хитрое, а мне с таким командиром любо-дорого!» – подмигнул я ему. Он попытался рассмеяться, но закашлялся. Я взял со стола кружку с водой и дал уряднику промочить горло. Врач все это время стоял рядом. «Как его рано, Семен Петрович!» – повернул я голову. Внутри ничего не задело. Доктор удивленно глянул на меня. Никак он такого вопроса от тринадцатилетнего подростка не ожидал. «Пуля ребра цепанула и на вылет!» Крови много потерял, а внутренние органы, думается, не задеты. А промывали чем? Осторожно спросил я. Водкой? Чем же еще? Фыркнул он. Повязки меняю часто. Гноем пока не пахнет. Если бы не такая потеря крови, думаю, бегал бы уже господин урядник. Я задумался, потом рискнул. Семен Петрович, сказал я, вы руки перед перевязкой чем-нибудь обмываете? Ну, кроме воды. А ты меня еще учить тут будешь, юноша. — прищурился он. — Что за вопросы? — Да нет, — поднял я ладони. Просто я, когда в Ставрополе был, слышал разговор докторов в трактире. Так вот, говорили они, что на руках у нас всякой грязи много скапливается, которой глазом не видать, и что перед тем, как операции какие делать или перевязки, обязательно руки надобно обрабатывать. Лучше сначала с мылом в горячей воде хорошенько промыть, а потом водкой или самогоном протереть. Тогда эта грязь больному в рану уже не попадет. а так. «Если зараза попадает, то все старания напрасны, и гной пойти может, и заживать худо будет». Он молча перевел взгляд с меня на Уристова, потом снова на меня. Видно было, как в нем борется желание послать меня куда подальше с интересом. Ничего кромольного, по сути, я не сказал. а гигиене-то он, как человек образованный, знать должен был. «Знаешь что, Григорий?» — проворчал он наконец. «Может, и брехали доктора те, а может, и не совсем». «Я журналы разные выписываю, бывает, Я о таком слыхал. Но вреда-то от горячей воды с мылом точно не будет. Так что, пожалуй, попробую. Поглядим». «Ну вот», — я пожал плечами. «Ладно», — буркнул он уголком губ, улыбнувшись. «Еще что от докторов услышишь, сказывай. А господину уряднику спать пора, так что ступай». «Понял», — кивнул я. «Еще раз взглянул на урядника». «Держитесь, Егор Андреевич!» – тихо сказал я. Он моргнул в ответ, слегка дернув уголком губ. На улицу я вышел уже ближе к обеду. Решил пройтись до правления. Все равно по пути. Да и новости, может, какие появились после вчерашнего. Во дворе перед крыльцом стояла подвода с лошадкой не первой свежести, но еще вполне рабочей. Рядом суетился парень лет 30, Плечистый, в полушубке. Кучерской кнут намотан на руку. На ногах добротные, хоть и немного сбитые сапоги. «Это, кажется, и есть наш Семен-подводчик», — мелькнуло в голове. Он как раз возился с мешками. Два уже лежали на задке, третий поднимал. На одном из мешков я разглядел клеймо. «Купец Макаров». Семен поднял голову, заметив меня. На лице отразилось что-то вроде вежливой готовности поклониться, но на миг, пока он думал, я успел увидеть, как взгляд его скользнул в сторону, Словно он кого-то искал за моей спиной. «День добрый, Григорий!» — первым заговорил он. «Добрый, Семен!» — ответил я, подходя ближе. «Товар от Макарова привезли?» «Ага!» — кивнул он. «По его поручению. Сахар, круп и кое-что еще. К празднику уже. Попробовал улыбнуться. «Праздник праздником, а время неспокойное!» — примирительно заметил я. «Слыхал ведь про разъезд в балке?» «Кто ж не слыхал?» Семен перекрестился. Слава богу, живыми вернулись. Я внимательно наблюдал за его мимикой. И мне показалось, что взгляд его во время ответа снова дернулся в сторону крыльца правления, будто кого-то ждал оттуда. «Чего, начальство ждешь?» — спросил я, делая вид, что не замечаю его нервозности. «Да, да», — запнулся он. «Оплатить должны». Да еще обещали мешок соли взять. Я кивнул. «Ладно, не буду отвлекать», — сказал я. «Бог в помощь!» «Благодарствую», — ответил он мне с видимым облегчением, хотя старался этого не показать, держась уверенно. Я пошел дальше, проматывая в голове странное поведение подводчика. Нервозность в его действиях я почувствовал, а это, скорее всего, неспроста. Поодаль, у коновязи, увидел Якова. Он тряпкой коня своего протирал. «Здорово, Дневали, Яков Михайлович!» — окликнул я. «Слава Богу, Гриша! Какими судьбами?» «Да вот, Егора Андреевича проведывать ходил». «И как он там?» «Даст Бог, на ноги встанет», — ответил я. «Эскулап наш хоть и не семи пядей во лбу, но дело свое знает. Думаю, все обойдется». «Но не об этом сейчас речь, Михалыч», — добавил я уже тише. Яков выпрямился, оперся ладонью о лошади и уставился на меня. «Семена, видишь?» — продолжил я нашего подводчика. «Мотается управление». Товар Макарова привез. И вроде все как всегда, да только дерганный он какой-то. Особенно, когда я спросил, слыхал ли про разъезд в балке. Это как? Прищурился Яков и будто невзначай, глянув в сторону Семена. Да так, ответил я. Меня увидел? Лицо дернулось, глазами по сторонам. Кого-то все искал. Говорит, кажись, ровно. Но взгляд бегает. Яков задумчиво потер подбородок. Мог просто нервничать. «Мог», — согласился я. «Потому я тебе и говорю, а не к иду». Но одно к одному, кажись, складывается. Он про разъезд знал. В дороге часто бывает. Весточку кому надо, легко передать мог. «Добре», — сказал пластун. «Надо пригляд за ним держать и начеку быть». «И как приглядывать станем?» — спросил я. «Спугнуть нельзя». Яков улыбнулся своей фирменной волчьей улыбкой. «Во-первых», — продолжил он, — Узнай у Макарова, сколько тот ему платит, сколько у Семена в кошеле водится, посредством ли семья живет. Он говорил негромко, не глядя на меня, словно сам с собой тряпкой по шее коня водил, будто его сейчас больше всего интересовала лошадиная шерсть. И ничего более. Во-вторых, он повёл плечом. Глянем, куда он по вечерам бегает, кто к нему в хату ходит, с кем по углам шепчется. Тут уж мои люди пригодятся. Усмехнулся он. Я кивнул. А в-третьих, Яков, наконец, поднял голову и посмотрел мимо меня через плечо. «Ты сейчас держись так, словно мы тут лошадей обсуждаем, или охоту». В голосе у него что-то поменялось. Я непроизвольно дернул бровью. «Это еще зачем?» — спросил я. «Затем...» — протянул Яков уголком рта, показывая в сторону ворот, что наш подводчик уже который раз сюда зенки таращит. Я медленно, насколько мог, обернулся, стараясь сделать вид, что просто оглядываюсь. «У входа во двор...» У самого столба стоял Семен, делая вид, что поправляет подпругу у своей клячи, но при этом все время косился в нашу сторону. Когда заметил, что я на него смотрю, резко дернул головой и попытался натянуть улыбку. Я боковым зрением видел, как Яков, не глядя в его сторону, снова принялся тереть коню бок, будто его и правда только шерсть интересовала. «Так вот, Гришка», — совершенно будничным тоном произнес он, — «Значит, говоришь, жеребца тебе к лету доброго подобрать». Да, надо бы. И дед поминал, подыграл я. Семен еще немного помялся у столба, потом все-таки дернул кнутом, прикрикнул на лошадь и покатил телегу, но отъезжая, все равно оглянулся на нас. Видал? — спросил Яков. Видал, — ответил я. И что думаешь? Он положил тряпку на ограду, потер пальцами переносицу. Думаю, — произнес он медленно, — что наш крот либо... «Очень труслив, либо очень уверен в себе». Я хмыкнул. «Значит, план меняется?» — уточнил я. «Нет», — покачал головой Яков. «План остается. Просто времени у нас, похоже, чуть меньше, чем думали. чую опаску похоже Он оглянулся по сторонам. «Ты это пойми, Гришка», — сказал он. «Сегодня он просто уши тут грел, а завтра...» Решит, что ему опять пора кого-нибудь в засаду завести. Вопрос только, кого выберет? Купцов каких или разъезд казачий? До Рождества оставалось всего ничего. Праздник обещал быть веселым. Вот только перед этим у нас с Яковом Михайловичем, похоже, намечалась еще одна служба. Тихая, но очень важная. Глава 14. Поймать на живца. Мы стояли с Яковом и переваривали сложившуюся ситуацию. Крупными мазками план уже был оговорен. Оставалось начать действовать. Но что-то определенно не давало мне покоя. — Ты чего задумался, Гриш? — Да понимаешь, общая картина не складывается, — поморщился я. — Ну-ка, о чем это ты? — Ну вот гляди. Новости о пропавших торговых обозах близ нашей соседних станиц когда начали поступать? — Кажись, около месяца, а то и полутора назад, — прикинул Яков. — Вот, — кивнул я, — а на разъезд нападение было организовано только позавчера. Если пощипать обос ухари найдутся ради выгоды, то для чего тогда на разъезд нападать? Это же нелегкая цель с двумя-тремя плохо вооруженными охранниками. Там риск очень большой. Ощущение такое, что люди, участвующие в этом, вовсе разные. В смысле, цели разные у них. Либо кто-то просто в очередной раз для грязных дел использует обычных варнаков. Как под Пятигорском тогда, уточнил Яков. Ага. Помнишь, был тогда некий дворянчик по прозвищу Волк? Как лавошника Лапидуса устранили, ниточка до него вовсе оборвалась, а сам он испарился. Так вот, он же тогда в делах грязных использовал варнаков, а те как раз похожими делами и занимались. «Ты о чем это?» – нахмурился Яков. «По сути, две группы с разными интересами, Михалыч. Одна – просто преступники на большой дороге, кормящиеся. И им в целом все равно, кого грабить. Помнишь же их схрон. А вторая группа имеет цели другие. Им важно, чтобы на границах государства российского жилось неспокойно. Это, Михалыч, уже предатели отечества, которые с его врагами совместно работают». И, видать, вторая группа привлекает первую для решения некоторых посильных задач. Яков слушал внимательно, переваривая мои слова. «Мудренно закрутил ты, Гриша», — подытожил он. «Но если все так, то более-менее сходится. Варнаки обозы чистят, у них и языки свои по станицам быть могут, может, долю какую имеют с этого. А такие, как волк, их для своих задач порой нанимают. И когда нужно...» Сведения из станиц уходят по назначению. Я вздохнул. Михалыч, сказал я, а что если на живца сработать? Чего это на живца? Насторожился он. Смотри, накануне Рождества товару много везут и к нам, и через нас, в другие станицы, дальше по линии. Кто мануфактуру, кто сахар, кто еще какие товары? Ну, везут и везут, кивнул Яков. И не все из них возят что-то такое, ради чего варнаки шкуры рисковать полезут, продолжил я. За мешок соли не станут, а вот за что ценное, да еще лучше компактное, вполне. Яков прищурился. Думаешь, выманить их? негромко спросил он. Думаю, кивнул я. Нам надо найти такого торговца, про которого будут знать, что он груз очень подходящий повезет. Лучше всего если это деньги будут, например, выручка с торговли. Он задумался, потер пальцами переносицу. «Опасно», — сказал он, наконец, «для купца в первую очередь. Кто же на такое согласится?» «Значит, купца надо такого», — сказал я, «который сам не пальцем деланный. Может, уже пострадать успел от этих упырей. Ну и предложить ему». Яков помолчал, покрутил головой. «Возможно, и так», — сказал он. «Но без Гаврилы Трофимыча мне в такую игру лезть не след. Сначала с атаманом обмозгуем. Я сам к нему зайду, переговорю. Если решит, что дело стоящее, тогда уж и будем думать дальше». «Добре», — кивнул я, — «тогда жду весточки». «Не переживай», — усмехнулся Яков. «Как только атаман решится, сам к тебе зайду». «Ладно, Яков Михайлович, пойду я домой, там тоже дел хватает». Дома меня встретил Аслан, сияющий, как медный пятак. В таком настроении я его не припомню. Ты чего, сметаны ведро слопал? Прищурился я, снимая папаху. Да ну тебя! Отмахнулся он. Батюшка соизволение на крещение дал. Выпалил он. На секунду запнулся, потом продолжил. Сказал, что можно и в пост. Назначил на Николин день, а это через три дня. Я присвистнул. Вот и добре, сказал. На Николу креститься — добрый знак. Не всякому такое выпадает. Он улыбнулся. Тут кашлянул дед, тихо подойдя. Слышал наш разговор. «Вот, — Вот-вот, — сказал старик, — добрая весть. А как крестишься, Аслан, можно будет и к атаману сходить. Пускай на круге решат, возьмут ли тебя в войско. Так, глядишь, к весне и справа уже всю подготовить успеешь. А круг согласится. — осторожно спросил Аслан. «Атаман, думаю, поддержит», — дед повел плечом. «Да и не только он. Я со стариками погуторю». «Все хорошо будет, не переживай», — хлопнул я Джигита по плечу. «Правильно ты решил. Не сомневайся». Я сидел на веранде перед банькой и попивал горячий чай из кружки, прикидывая, что в первую очередь по делам хозяйственным сделать потребно. Выходило, что нужно завершить вопрос с ледником. На дворе, как ни крути, уже вторая половина декабря, и лед проверить самое время. Прихватил керосиновую лампу и спустился в ледник, чтобы прикинуть нужный объем. Внутри было прохладно, но все же чуть теплее, чем на улице. Я прошелся по полу. Когда строили, выходило около четырех квадратов по площади. Думаю, по общему объему понадобится примерно полтора куба льда.